Глава десятая. Власта. Я смотрела на сидящего напротив мужчину и пыталась понять, что в нем такого, что меня странным, немыслимым и совершенно непонятным образом тянуло к нему. Да, красив. Чертовски красив. В нем такая мужская красота, сила, уверенность и обаяние. Но его характер... Ах... Я едва сдержалась, чтобы не нагрубить нашему с Яром спасителю сегодня. Была такая маленькая надежда, что когда поезд и восстановится, вот эта противность из него уйдет. Но глупой я вроде бы никогда не была, поэтому понимала, что надежды пусты. Поэтому жевала блинчик со сметаной и готовилась проявлять ведьмовскую терпимость. «Ха!» Такой у нас отродясь никогда не было, разве что последние капельки терпения уходили на приготовление сложных зелий. Поэтому, если темный не перестанет выпендриваться, то будет скандалу. А если сильно достанет, то будет ходить с зелёным. Дня так три для профилактики. Вот этими мыслями я себя и успокаивала, надеясь, что до такого не дойдет. «Вкусно». Слизывая капельку сметаны с соблазнительной губы, искренне похвалил мак. «Так, что за мысли про соблазнительность власта? Что со мной, Леша, и меня раздери?» «Этому кабану жрать бы поменьше», — возмутился Бел, внимательно следя за нашим гостем. «Вчера ель доволокли эту тушу. Хотя, если он на убой отжирает стопской, мы его на скотобой не сдадим и всю зиму пировать будем». Да, Власта?» Я от слов своего волка подавилась молоком, что так не кстати пила сейчас. <къем> «Все хорошо?» — обеспокоился Хорсон. <къем> «Угу, а меня-то да. А Вот тебя мои волки хотят на скотобойню сдать». <къем> «Да», — сдерживая улыбку, ответила мужчине. «Все в порядке, Хорсон. Ешьте. Вам поправляться надо». «Конечно надо. Чем тяжелее будет, тем больше монет с этого Борова возьмем», <къем> — фыркнул Белл. «Пусть отъедается!» Пришлось незаметно ущипнуть себя за бедро, чтобы не расхохотаться. Вот и правду говорят, что порой у ведьмы черное чувство юмора. Перевела взгляд с ехидного фамильяра на подозрительно косящегося на волка темного и подумала, что обзывать его Боровым — полное кощунство. У нашего спасителя имелась прелестная фигура, соответствующая воину. Стальные мышцы, перекатывающиеся жгутами при движениях. Широкие, как ствол могучего дуба, плечи. Узкая талия, сильные ноги с не менее впечатляющими мышцами на них. Кубики твердого, будто сталь меча пресса. Что-то меня вновь не туда потянуло. При воспоминаниях о его теле, которое я тщательно рассмотрела при утренней перевязке, стало жарко. Но даже если убрать его физические данные, то лицо... Его черты соответствовали породистому аристократу. Манеры держаться, его движения, даже то, как он ел, все выдавало в нем принадлежность к высокородным. Поведение такое, словно ему все должны, а он король среди черни, не иначе. Такого даже деревенский дурачок простоком не назовет». Его совершенно не портила абсолютно не ему простая бежевая рубаха, которую выделила для темного. До этого мужчину хоть в мешок одень, а его суть все равно вылезет наружу. Кто же этот темный на самом деле? И откуда он к нам попал? Понятно, что из более развитого мира, но хотелось бы поподробней. Долго себя мучить домыслами и вопросами не стало» поэтому, не дожидаясь, Яра, который забегал сегодня с утра, когда еще спал, Мак, решила перейти к удовлетворению своего любопытства. Хорсон обратилась к гостю. «Откуда вы?» Темный отложил деревянную ложку, которой намазывал блинчики сметаной, и, тяжело вздохнув, ответил. из соседнего мира, Властислава, и нас ждет серьезный разговор касательно ситуации, что сложилась.» Я вопросительно изогнула бровь, ожидая пояснений. Я об Арвисах, сказал он так, словно это непонятное слово объясняло все на свете. Я изогнула вторую бровь, и тут темный будто опомнился и пояснил, а это те чудовища, что напали на вас со светлым магом в горах. Он знает об этих монстрах? Темный за ними, что ли, пришел в наш мир? Кажется, все намного сложнее, чем мы предполагали. «Они пришли к нам из твоего мира?» — задала я животрепещущий вопрос. «И да, и нет», — как-то тяжело вздохнул темный. И так это было странно для этого мага, что обзывающий его в моей голове Бел замолчал, обратившись во внимание. «К вам они пришли из нашего мира, несмотря на все старания этого не допустить. А к нам они явились из другого темного и ужасающего места» спонтанные порталы выплевывали этих тварей в наш мир, и мы с ними сражались. Затем удалось поймать десяток таких и поместить в лаборатории. Наши ученые пытались изучить их, их магию и принцип влияния на эти спонтанные порталы. Им удалось это частично. Самое главное, что удалось проследить связь арвесов с порталами и сделать расчет, где те могут появиться». Затем смогли повлиять на появление межмировых воронок. Но подчинить те полностью так и не вышло. «Не думала, что такое вообще возможно», — проговорила свои мысли вслух, когда Темный сделал паузу в своем рассказе. «В нашем мире развитие пошло дальше, и мы многое можем, Властислава», — снисходительно улыбнулся Темный. «Но после всего этого произошло самое ужасное. Тварям удалось сбежать из защищенной лаборатории». Мы пытались тех поймать, убить, но Арвисы словно чем-то привлекаемые мчались к постоянному порталу, что ведет в ваш мир. Остановить прорыв не удалось. Когда моя группа сражалась, и мы стояли на пороге уничтожения этими тварями, я прибегнул к полной силе своей магии, зная, что после такого могу не выжить. Однако в самый критичный момент вмешалась иная магия, которая и затянула меня и Арвисов в ваш мир. «Иная магия?» Вот этот момент меня зацепил больше всего. Что-то внутри кричало о том, что данный момент крайне важен. Ведьмина интуиция ощетинилась на слова темного, но понять, что же именно меня так царапает, не получалось. — Да, — немного растерянно ответил мужчина, потирая подбородок, явно вспоминая тот момент. — Совершенно иная и ни на что не похожая и абсолютно всесильная. — Быть может, это... «Хранители миров?» — сделала предположение, внутренне сама с собой не соглашаясь. «Нет», — сразу мотнул головой темный, — «это было нечто иное». И я поверила Хорсону. Моя интуиция была с ним согласна. Это дело не рук хранителей. Но что же так-то? Перед глазами вспыхнуло воспоминание. Я сижу на мостке с распущенными длинными светлыми волосами, мои ноги в чуть прохладной воде реки, что вызывает мурашки по коже. Рядом сидят довольные волки, а я с надеждой наблюдаю за цветочным венком с горящей свечой внутри, который мирно плыл по течению. А затем все резко изменилось. Воздух вокруг стал иным, словно чужим, неиздешним. Дуновение ветерка, что коснулся кожи, принесло волнение, а огонь свечи ярко вспыхнул чужой магией, нарушая ритуал желаний. Над пламенем сияла своей мощью магия, что не являлась ни моей, ни чьей-либо еще из живых. Это была магия мира, что решила вмешаться в мой ритуал. От нахлынувших воспоминаний по позвоночнику пополз холодок. Сердце гулко забилось, а дыхание перехватило. Темный заметил изменения во мне, но счёл это реакцией на его слова. А, возможно, и нет. Но комментировать или что-либо спрашивать не стал. Когда я пришел в сознание, то обнаружил себя в вашем мире. Живым и практически здоровым. Однако резерв был почти иссушен, и я не мог вернуться обратно. Арвесов рядом не было, но их след вел в сторону гор, поэтому я отправился за ними. Мне было необходимо узнать, где те обосновались, и защитить периметр, оградить вас от них, предупредить кого-либо из ваших главных... О... Здесь он запнулся, подбирая слова... ...образовавшейся проблеме, дождаться пополнения резерва и отправиться обратно в свой мир за подмогой, чтобы мы смогли чудовищ забрать или уничтожить. Но когда я добрался до горы, нашел тварей, то обнаружил и вас там. Дальше ты уже сама все знаешь». «Знаем!» — раздался злой голос позади меня. В проходе стоял Яр. Хромовник с ощуренными глазами буравил темного. Сложенные на груди руки были напряжены, собственно, как и все его тело, несмотря на вольную позу. Он правым плечом опирался о косяк, а ноги скрестил, пытаясь показать легкую небрежность. И, быть может, Темный и обманулся видом моего друга, но я-то его знала давно и видела, насколько храмовник сейчас был зол. «Проходи, Яр, угощайся блинами со сметаной», — пригласила друга, желая сгладить момент. Сейчас только ссоры драк не хватало. «Кто знает, как наш спаситель отреагирует на обвинения храмовника, а то, что Яр считает виноватым Темного, сомнений не оставалось». Он явно слышал только конец разговора. А там можно расценивать услышанное по-разному. Также я изначально как-то напряженно относился к Хорсону, даже несмотря на то, что тот был вообще без сознания. А сейчас только повод дай зацепиться. Ну, делу обвинения и ссоры не помогут. Нам нужен план, а не дрязги. Друг, грозно сверкнув глазами, прошел к столу и, отодвинув себе стул, сел. Я поставила ему тарелку и положила несколько блинов, а затем и ложку дала все лишь бы рот на время закрыть хромовнику. Яр тяжело отвел взгляд от ироничного лица темного и приступил к еде. Когда с блинами было покончено, хромовник немного подобрел, и грозовые тучи ушли из глаз. Осталось лишь так пасмурное небо. Я так понимаю, что эти твари вам нужны живыми? перешла я к разговору, когда мужчины наелись и расслабились. Хорсен задумчиво посмотрел на меня и, немного помедлив, ответил «Думаю, что этот вариант слишком опасен. Мне нужно хотя бы дня два, чтобы восстановиться. Рана заживает довольно быстро, благодаря твоей магии, и власта, и резерв хорошо пополняется, поэтому приду в норму я быстро. Но нельзя этих тварей оставлять на такой долгий срок, и слишком много потребуется ресурсов». Проще всего, пожалуй, будет избавиться от них на месте. «Вот и отлично!» — победно заявил Яр, отставив стакан в сторону. «Их осталось трое. Мы с властой и волками сами разберемся». «Нет!» — строго возразил Темный. «И так он это сделал, что любое желание спорить с ним, если таковое и было, быстро и стаяло. А у него еще та давящая сила». «Видимо, он привык командовать, а не спорить с кем-то и уж явно не подчиняться. Сейчас я поняла, как он себя долго сдерживал и пытался быть более мягким. Вы не справитесь с тремя Арвисами. Эти твари очень сильны хитры, и владеют устойчивостью к магии, особенно к светлой. Ты и светлой им особо навредить не сможешь. Зато могу голову отрубить», — напомнил Яр, сощурив глаза. «Тебе сначала до этой головы нужно добраться». «А они уж точно ее подставлять под твой меч не будут», — строго возразил Хорсон. «Смог уже одного этой головы лишить, и с остальными справимся своими силами. С местными же чудовищами как-то справляемся?» — колко ответил Хромовник. «Не сомневаюсь в ваших совместных силах...» э...» Здесь Темный сделал паузу, давая понять, что имени моего друга не знает. «Яр Светлов», — правильно его понял Хромовник. Хорсен Горен, в свою очередь, представился темный и продолжил. Ты яр, сильный, светлый маг, я видел тебя в бою. Но Арвисы не ваши местные твари и не наши, с которыми живем и мы. Эти монстры из низших миров, где правит хаос и зло. Они не из вашего мира? Переспросил храмовник. Нет. Как я уже рассказывал власти, в наш мир начали открываться спонтанные порталы и выплевывать этих тварей. Когда все началось, погибло немало наших бойцов, прежде чем мы научились с ними бороться. Далее Хорсен коротко поведал о том, что я уже знала. Вот поэтому не нужно их недооценивать. «И что нам делать? Ждать, когда твои силы восстановятся, и ты отправишься за подмогой?» Задала я вопрос, когда Хорсен закончил свой рассказ. «Ну и у нас есть возможность позвать других ведьм и храмовников нам на помощь, чтобы уничтожить этих тварей». «В экстренных случаях мы можем прибегать к помощи друг друга». «А много в вашем мире ведьм?» Задал свой вопрос Хорсен, чем меня удивил. Его интерес был неподдельным и крайне глубоким. «Ха, <къем> немного растерялась я. Немного, но есть. На защите нашего мира стоят тринадцать ведьм-хранительниц и храмовники, как маги света. Мы защищаем людей от чудовищ и зачарованный лес от тех и других». Остальные же ведьмы в основном занимаются магией, лечением людей и магических существ, восстанавливают зачарованный лес, помогают природе и животным». «Как интересно», — задумчиво ответил темный, и так загадочно прозвучали его слова, что я не устояла. «Такое ощущение, что тебя это удивляет. В том-то и дело, что да, в нашем мире нет ведьм» но о них упоминается в истории и старых летописях, как о темных колдуньях, что несли боль и зло, сеяли хаос повсюду. И лишь в немногих источниках о ведьмах говорили как о девах, одаренных силой природы, что лечили людей и зверей, восстанавливали земли и общались с лесными духами. Ну, ведьмы могут быть и светлыми, и темными, Могут вообще не выбирать никакую из сторон. Дело не в силе, а в намерениях человека». Если в душе одна злоба, то и творит такая ведьма зло, а если свет, то и добро вокруг нее». «Занимательно», — протянул Темный. «Это как у магов? Вот ты, Темный, но не обязательно должен быть злым и творить ужасы. А яр светлый, но и он может нести зло. Все зависит от человека, а не от силы». «Не могу не согласиться, но все же мне было бы интересно побольше узнать про ведьм». «Ведь в нашем мире вас нет, лишь отголоски памяти о таких, как вы». И посмотрел на меня так вкрадчиво, что к щекам прилила кровь, а по телу пробежал огонь. «Это все очень увлекательно», — вмешался ворчливо Яр, хмуро глядя на наши переглядки с темным. «Но давайте вернемся к текущей проблеме. Если мы сами не можем справиться и ждать, когда ты восстановишься, тоже не можем, то какие у нас варианты? Вызываем помощь наших?» «Не обязательно». Лениво отозвался наш спаситель. «Мы можем установить барьер, который Арвисы не преодолеют. Вашей магии, которую будет необходимо влить в эту защиту, хватит как раз на то время, чтобы мог восстановиться я. А затем мы все вместе можем их уничтожить. Наших совместных сил будет достаточно, чтобы убить троих тварей. А барьер в это время не даст Арвисам уйти в другое место и не подпустит никого к ним». «Хороший план». Немного подумав и все взвесив, одобрила я. «А как нам создать этот барьер? Я научу. Это магия моего мира. Но ее вполне можете применить вы!» Как-то немного самодовольно ответил Темный. «Тогда лучше не терять времени и отправиться в горы сегодня», помедлив, сказал хромовник. «Так будет даже лучше». «У наших соседей сейчас тоже свои проблемы. Не хотелось бы их отвлекать без крайней необходимости». «Да, согласна». Вспоминая ведьмочек из соседних деревень и городов, что сейчас утопали в своих проблемах и хлопотах, поддержала друга я. «Что же, раз всем подходит этот план, то нам нужно место подальше от людей, чтобы потренироваться с созданием барьера», – заключил Темный. «Долго собираться мы не стали, задержались только для того, чтобы обработать и перевязать быстро заживающую рану Темного, и через полчаса выдвинулись из дома». Волки шли рядом с нами и предвкушающе скалились. Им не терпелось побыстрее закончить со всеми расшаркиваниями и поквитаться с тварями, что посмели убежать от их острых клыков. Я наблюдала за своими фамильярами и улыбалась их кровожадности. Но улыбка сошла на нет, когда поймала на себе прожигающий, горячий взгляд темного. В его глазах бушевал целый водоворот чувств. Интерес, желание разгадать тайны, увлеченность мною и... Страсть, сжигающая дотла, стирающая все и всех страсть, что кипела в нем лавой. Внутри черных, как безлунная ночь, глаз разгоралось пламя, ответное, всепоглощающее пламя. Руки задрожали, сердце понеслось вскачь, как вольная лесная лань, а губы стали настолько сухими, что я, не удержавшись, облизала их. Это произошло непреднамеренно, но хищный блеск в глазах темного на моё действие отрезвил моментально, так, будто ведро ледяной воды вылили на мою голову. Я резко отвернулась и разорвала зрительный контакт с Хорсеном. Не знаю, что он себе сейчас надумал, но я его пыл быстро остужу, если посмеет себе позволить лишнее в отношении меня. Тогда я еще не знала, что с этим темным все будет совершенно иначе, и просто его усмирить не является возможным».